Глава восьмая Следующие три дня мы с рассвета до заката упорно тренировались. А на четвертой, с самого раннего утра, нас выстроили на широкой каменной площади перед Академией. Мы стояли ровными рядами. Даже я, привыкшая к нагрузкам, чувствовала себя разбитой и не выспавшейся. И нужно было это принимать, Привыкшая я была в будущем. Сейчас же тело отчетливо напоминало — Я еще совсем не готова к усиленным физическим тренировкам. Хоть мне и хотелось как можно быстрее вернуть форму, ту, что была когда-то давно привычной, внутренние ресурсы мягко, но настойчиво давали понять. Шайра, за неделю в прежнее тело ты не вернешься. На горизонте медленно поднималось солнце. Где-то за спиной чирикали утренние птахи, веселые, бодрые, в отличие от новобранцев. Ноги болели, руки болели, пресс болел. Высшие силы, да что в моем теле не болело после этих изматывающих тренировок? Это просто мучение какое-то. В голове я осознавала, что могу больше, а тело упорно доказывало мне обратное, а именно то, что оно от остальных новобранцев мало чем отличается. И вот теперь нас, мечтающих хотя бы выспаться нормально, выстроили на плацу перед командирами и старшими сержантами. В своей прошлой будущей жизни этого этапа у меня не было, Я не испытала того, через что сейчас проходили новенькие ребята, и теперь понимала, почему они те, кто поступил сюда обычным путем, потом недолюбливали меня. «Сегодня вам предстоит показать, чему вы научились за первые дни», громко сказал Элисар. «При проверке будет оцениваться не магия, а реакция, устойчивость и меткость». Должен также предупредить, применение насильственной, тяжелой магии приведет к дисквалификации всей команды. Возможно только использование ее как вспомогательной для усиления ударов. Бой пройдет между вашими командами. Постройтесь по группам! Моя команда быстро собралась и выстроилась в ряд. Площадку разделили на сектора, границы которых засветились магическими линиями. Нас направили в третий сектор. Пока шли, быстро переговаривались. Держаться ближе надо. Хмуро буркнула Леандра. Так нас труднее одолеть. Зато быстрее добить одним скопом. Нахмурился Рикс. А ты будь юрким и быстрым, тогда, может, и выживешь. Ухмыльнулась Мейлин. Я молчала. Следом за нами шла группа других ребят. Их было семеро, в отличие от нас. Но никто не посчитался с тем, что один член нашей команды уже выбыл. А значит, в численности преимущества уже не на нашей стороне. Когда все команды распределились по своим секторам, прозвучал гонг. Только теперь я поняла, что из всей нашей команды кое-как умеем сражаться лишь я и Леандра. Однако я зря переживала. Бой оказался не таким уж и напряженным. Благо и наши соперники тоже далеко не вояки были. Как-то все хаотично происходило. Нелепые выпады, пустые атаки. Цель размахивала кинжалом перед собой с такой силой, что не только наш слабоватый противник «Даже мы подойти боялись». Команда, сражавшаяся с нами, тоже не блистала боевыми навыками. Николас сделал пару попыток атаковать, и оба раза мимо. Вот все они и прыгали вокруг друг друга. Более-менее настоящий И только мы с Леандрой, посмотрев на все это, решили вступить в бой. Я сделала выпад, отправила магический удар, и мой первый противник покатился по сектору. Леандра, оказалась неплохо знает рукопашный бой в который и вступила с первым попавшимся парнем. И все это сопровождалось многозначительными взглядами в сторону стоящих на краю площадки командиров. Краем глаза я заметила, как по площадке Пархайт Мэйлин. Она почти не сражалась, то делала эффектные выпады, то изгибалась, отражая удары. Особенно на двоих из них. Я сразу поняла, к кому были обращены ее взгляды и эти танцы с кинжалом. Дэй и Нейт. Если первый просто хмуро наблюдал за боем новобранцев, то второй уже обратил на девушку внимание и теперь, не стесняясь, смотрел на нее с интересом. А потом откровенно улыбнулся той самой своей обольстительной улыбкой и подмигнул. Щеки Мэйлин вспыхнули и совсем не от разгорячённого боя. Девушка замерла на секунду, пытаясь сделать красивый выпад и... пропустила удар. Несильный, лезвие полоснуло ее по ребрам. Не но Мэйлин вскрикнула и пошатнулась. Кровь медленно начала пропитывать серую рубашку. Девушка закатила глаза и начала заваливаться на бок. Нечистый бы ее побрали. вскользь, — подумала я. Специально же позволила себя ранить. Да и тут же обратил взгляд к раненой, но как-то особенно не отреагировал. Во время тренировочных боев и не такие ранения бывали. Зато у Нейта изменилось лицо. Он поспешно направился к нашему сектору, бросив по пути короткое. «Остановка!» Мы все замерли, опустив оружие. «Не такая уж и большая рана», — тихо произнесла Ляндра, склоняясь ко мне. «Переигрывает красотка». А красотка уже рухнула на землю и всем видом показывала, что вот-вот отключится. И крови, надо сказать, шло нереально много. Уже весь бог пропитался. Но ведь я видела момент, когда ее ранили. Не могло быть столько крови. И я пригляделась. Не может из такой раны хлестать так, словно у девушки дыра в боку. Как она это сделала? И главное, что она сделала? Нейт ворвался в наш сектор. В лазарет! Резко бросил он, глядя на стремительно бледнеющую Мейлин. Двое ребят из команды, с которой мы сражались, подхватили девушку под руки. На лице раненой исказилась гримаса боли, она в очередной раз закатила глаза, и ее вынесли с площади. Нейт обвел нас быстрым взглядом и направился прочь. Через минуту снова прозвучал гонг, и мы продолжили показательное сражение. Сержанты и командиры внимательно следили за нами, о чем то переговаривались, время от времени обращая более пристальное внимание то на одного новобранца, то на другого. Я старалась не привлекать внимания. Выпады делала неуверенные, клинок то и дело роняла и снова поднимала. Проверка затянулась. В какой-то момент, вспоминая такие же бои в своем будущем, я слишком задумалась и сделала очень выверенное движение. Рука не дрогнула, тело послушно отреагировало, я резко развернулась и практически приставила клинок к горлу своего условного противника. Но, увидев настоящий ужас в его глазах, тут же отпрянула. Испуганно оглянулась, не заметил ли кто-то из командования. И сердце тут же ухнуло в груди. Заметил. Прямо на меня был устремлен взгляд Дэя. Сердце отчаянно забилось. Нужно было срочно все исправить. И я неуклюже развернулась, стараясь показать, будто захват клинком единственное движение, которое я успела выучить. Но в этот раз намеренно промахнулась и позволила моему, уже осмелевшему противнику, зацепить меня лезвием по плечу. Совсем чуть-чуть. На рубашке остался тонкий след. Парень, ранивший меня, искренне обрадовался. Правда, ненадолго. Его с ног сбила цель. Она отступала от нападавшей на нее девушки и ничего за собой не видела. Столкновение получилось жестким. Цель воскликнула, падая. Мой противник замахал руками, схватился за меня, и мы все вместе рухнули на землю, отбивая бока. Я, скривившись, бросила взгляд на Дея. Он закатил глаза и с откровенным разочарованием отвернулся. Я выдохнула. «В этот раз все произошло удачно, но нужно быть осторожнее». Я начала подниматься, уперлась руками в землю, и тут пальцы нащупали что-то в пыли. Это был не камень, не пуговица, а что-то мягкое и... Я подняла и присмотрелась. И сразу все встало на свои места. Вот откуда у Мейлен было столько крови. В моей руке находился небольшой мешочек с характерными пятнами. Она просто проткнула его, пока никто не видел. Я отшвырнула мешочек в сторону и поднялась. Позже, когда сражение было завершено и капитаны обходили всех ребят, Дэй остановился рядом со мной. «У вас есть потенциал, но вам нужно заниматься серьезнее, сказал он. «И да, одним отточным движением бой не выиграть. Вам нужны более усиленные тренировки». Он мягко улыбнулся. Всего на секунду. Секунда той самой улыбки, от которой на щеках у него появлялись ямочки. Улыбки, от которой у меня замерло сердце. Да и отвернулся и пошел дальше вдоль рядов, иногда останавливаясь, чтобы сказать что-то очередному новобранцу. А я продолжала стоять, смотря ему вслед и прислушиваясь к собственному сердцу, которое пыталось вырваться из груди. Мне пришлось сжать руки и постараться успокоить взбесившийся пульс. Глубже вдохнуть носом, выдохнуть ртом. Раз, два, три. Работайте с дыханием донеслось до меня. Я обернулась, и сердце пропустило очередной удар. Рядом со мной стоял Нейт. «Если вас простое пустяковое сражение так вымотало», произнес он безразлично, «вы в Академии долго не протянете», сказал и направился вслед за Деем. А я облегченно выдохнула. Кажется, ни один из них особо меня не выделил. Или все таки выделил? Уже выходя с площади, принц повернулся, и я готова была поклясться, что скользнул взглядом в поисках меня. Остановился на секунду, поймал мой взгляд, посмотрел с прищуром, отвернулся и направился дальше. Прямо с площади распорядительница загнала нас в душевую. Всю одежду у нас забрали, две совершенно не смущающиеся видом голых тел женщины-прачки. Они же принесли нам другую одежду, уже чистую. И новые полотенца. Ну как новые? Все такие же тонкие, повидавшие уже многих других новобранцев, но эти хотя бы пахли мылом и какими-то травками. В казарму мы вернулись уставшие и рухнули на циновке. Даже когда принесли корзины с булками и компотом, никто сразу не поднялся. Потом кто-то все же встал. «Ребята, поесть надо, завтра снова тренировка». Все понемногу начали подниматься. Я есть совсем не хотела. Вместо этого прикрыла глаза и попыталась вспомнить лицо Дея. В памяти всплыла мимолетная улыбка, мягкий свет глаз и те самые ямочки на щеках. Столько лет я пыталась забыть их, столько лет пыталась выбраться из дьявольской зависимости от его взгляда и голоса. Богиня, я, оказывается, почти забыла, как я его любила. Я заставила себя сделать свою любовь алтарем прошлого, и теперь... Теперь этот алтарь снова разгорался в моей душе, напоминая все, что я испытывала к Дею. «Нет, стоп, так нельзя!» — заставила думать я себя. «Я Шайра Лир, и даже то, что я вернулась из будущего, не значит, что я должна позволять себе повторить собственные ошибки прошлого. Я должна научиться контролировать свои чувства к Дею, научиться не воспринимать его как...» Не додумала. Рядом что-то стукнуло. «Поешь, Шайра. Я открыла глаза, напротив меня сидела Сэль. Тут же, прямо на полу стояли кружки с компотом и лежали две булочки на салфетке. «Нужно поесть», — сказала синеглазка, придвигая ко мне кружку. «Обязательно нужно поесть. У меня тоже кусок в горло не лезет. Такое ощущение словно все внутренности отбило. Знаешь, я не думала, что поступить сюда кажется настолько трудно. Мы ведь в храме не изучали совсем никакие бои, кроме темной магии». А это здесь применять пока нельзя. Я понимаю, то, что было сегодня, — это лишь начало. Самое простенькое, что нас ждет. Наверное, мне будет очень трудно. Но знаешь, я готова к любым трудностям. Ты так сильно хочешь поступить в военную академию? Я отпила из кружки. В этот раз компот был хотя бы сладким. Девушка нахмурилась. Я обязательно должна поступить. Она вяло откусила от булки. Но при этом глаза ее вспыхнули синими искрами. В моем будущем мы с ней так и не познакомились. Она не прошла. Не поступила. Я взяла свою булку и покрутила в руках. «Откуда ты, Сэль?» Она вздохнула. «Небольшой горный храм ведьм, недалеко отсюда, рядом с селением Инари. Об Инари я знала. Это было богатое село». «Ты из какого рода?» Сэль отвела взгляд. «Я дочь господина Каяра». Я откусила булку и удивленно уставилась на девушку. Пришлось торопливо, не жуя, проглотить кусок, чтобы спросить. «Каяра? Но ведь это довольно знатная семья, и, если я не ошибаюсь, он старый Нари. Мы с наставницей однажды приезжали туда, он очень тепло нас встречал». Сель криво усмехнулась. «Да, старший господин Каяр умеет пускать пыль в глаза». У меня в горле запершило от чего-то. Я запила компотом. Но что ты делаешь здесь? И ты сказала, ты из горного храма ведьм? Как отец тебя туда отпустил? Были мы как-то и в том храме. Тогда я удивилась. Девочки там были запуганные, тощие. Позже наставница сказала, что там очень жесткие правила. В этом храме обучали только темных ведьм, взращивая в них злобу и ненависть потому и отношение к ученицам было крайне жестокое. «Храм темной луны», — медленно сказала я. По континенту таких храмов было пять, и из всех выходили сильные, беспощадные и безразличные темные ведьмы. Многие из них прислуживали при Сенате, исполняя самые темные и трудные задания. Я поморщилась. Они считались самыми мрачными представителями ведьм до тех пор, пока не появилась я. Саль кивнула. «Я дочь наложница, господина. Когда она умерла, старшая жена не захотела видеть меня в доме. Вот и отправили в храм». Мне стало совсем не по себе. Рядом с Инари были и другие обучающие заведения — храм целительниц и школа магических искусств. Но девочку осознанно отправили в храм темной луны. «У тебя был дар?» — спросила я. Она кивнула. «Мама была темной ведьмой». Я вздохнула. Вдвойне не повезло девчонке. Я знала, каково приходится детям темных ведьм. Даже спрашивать не стала, как ей жилось с матерью, и уже сомнений не оставалось, почему ее отправили именно в этот храм. Удивительно другое. Я не замечала в цель ни злости, ни ненависти, не думаю, что она издевалась над своими приемными братьями и сестрами или измывалась над мачехой. Нет, девчонка слишком спокойная, значит, от нее просто хотели избавиться. «Странно. Почему? Чем могла эта худенькая и по всему незлобная ведьмочка помешать отцу?» «А если не пройдешь? осторожно спросила я. Она вскинула на меня глаза. В одно мгновение эти стали огромными, испуганными. «Я не вернусь. Что бы ни было, я не вернусь. Я не тёмная. Не могу». Сель сжала худенькие пальчики на ручке кружки с такой силой, что мне показалось, та сейчас погнётся. И Я покачала головой. «Тебе не получится убежать. Академия придаст тебя наставницам храма, если ты не пройдешь. А если попытаешься сбежать, догонят, найдут и накажут». Напомнила я. А сама подумала, если не поступлю, меня тоже вернут, тоже накажут. Но не так, как в храме «Темной луны». Помню наставница Рейли, как ты рассказывала нам, еще совсем юным ведьмочкам, как наказывали в этом храме. И грозило, что если не будем слушаться, то перейдет на такие же меры. Мы все понимали, что этого не будет. Не тот у Рейли был характер, но рассказы те крепко засели в моей голове. Что ждало меня в случае возвращения? Удары плетью, пара месяцев самой грязной работы, плюс отработка на самых мерзких ведьмавских заданиях. Но это не сравнить с тем, что будет с целью. Воспоминания рассказа Рейли о жестокости храмов темной луны пугали загнанные в мёртвые земли девушки оставленные на потеху злу и нечисти лишение конечностей чтобы больше не сбежала проклятие уродства на всю жизнь и запечатывание чар чтобы не могла с себя ничего снять темные ведьмы не прощали предательства и вторых шансов не давали ты пройдешь сказала я понимая что лгу я взяла цель за руку и крепко сжала ее пальцы ты обязательно пройдешь Она мягко улыбнулась, собрала посуду и отнесла ее к корзине. Через полчаса почти все уже спали, подложив руки под голову и кутаясь в тонкие одеяла. Я лежала и смотрела в потолок. Мысли были тяжелые. Там, в своем будущем, я почти не знала этих ребят, не знала их судеб. Мне было совершенно все равно, кто они и откуда. Зато я точно знала, чего хочу, и уверенно шла к своей цели. Даже когда поняла, что попадусь на удочку Нейта, не испугалась. Отчасти даже обрадовалась. Я ведь оказалась с ним связана, а это означало быстрый путь вверх. Только потом я поняла, насколько попала. Но поняла ли? Я страдала только от потери Дея, от потери близости с ним, а не от того, что творила. Если бы он пошел со мной, поддержал, вот о чем я тогда думала. Я хотела быть с ним, а когда поняла, насколько мы разные и как по-разному понимаем власть, только тогда пришло первое осознание а потом тупая злоба, уносящая чужие жизни в порыве моей ярости. Попытки забыть все, даже Дея. И все это смешалось с кровью, ненавистью. И только в последние годы, хоть немного успокоив душу и оглядываясь на свои деяния, я начала понимать все, что натворила. Я мечтала изменить хоть что-то и понимала, насколько это невозможно. И теперь мне дали этот шанс. Я повернулась на жесткой циновке. Взгляд скользнул на место, где должна была спать Мейлин. Ее не было. Девушка не вернулась из лазарета. Одеяло лежало у изголовья аккуратно сложенным. Рана у Мейлин была неглубокая, и в лазарете, на какую бы хитрость она ни пошла, это, скорее всего, заметили. Лечение таких порезов занимает минут десять, не более. Но девушка не вернулась в казарму. И я понимала, почему. Вздохнула. Я пыталась изменить будущее, но, кажется, кое-что мне изменить не по силам.